Глава 6. Бэлла ушла из офиса раньше обычного. Такое случалось редко, но виной тому всегда был стресс от столкновения с тем, что доставляло ей максимальный дискомфорт. В таком состоянии Бэлла тоже походила на кошку. Правда, если я выглядела как грациозный сфинкс, то она вредным пушистиком, потерявшим координацию из-за приклеенного к спине куска скотча. Мы несколько часов просидели в её кабинете. Стараясь представить себе эту вечеринку по-взрослому, которая бы вполне утолила жажду новых впечатлений модной старушки, и при этом не задела и упаси бог, не обидела её добрый и хрупкий мир. Разумеется, мы обо всём рассказали Аркаше, в надежде получить хоть немного поддержки и помощи. Но вы, как и мы он, совсем не понимал, что делать. В конечном итоге мы пришли к тому, что нам необходимо крепко выспаться. а утром на свежую голову устроить мозговой штурм. Возможно, что я впервые выходила из офиса настолько обессиленной. До этого дня мне крайне редко приходилось принимать участие в создании какой-либо идей. Моё дело принести и унести, подать, передать, убрать, отправить и подготовить. Но что точно не выдумать? Ожидая прибытия лифта, я на секунду представила, что каждый мой рабочий день именно такой, каким был сегодня. Я поёжилась. Мне бы не хотелось каждый вечер чувствовать себя как раздавленный под колёсами грузовика лимон. Из динамика раздался приглушённый звук колокольчика. Стальные створки стали медленно разъезжаться. Каково же было моё удивление, когда на встречу мне вышел Лев Тельвёрстов. В такое-то позднее время. После того, как он поставил перед нами с Белой невыполнимую задачу, я только и думала о способах её решения, и совсем позабыла о своей маленькой шалости, оставшейся без его внимания. Софи, остановился Лев напротив. Выглядел он, как всегда, потрясающе. Рядом с ним я остановилась меньше, могла бы и на ладошке уместиться. Почему ты ещё здесь? У меня к вам тот же вопрос. сказала я не подумав. Впервые, не подумав. Кажется, я и впрямь сегодня переутомилась. То есть, я очень удивлена, что вы в офисе в столь поздний час. Лев огляделся. Никого уже нет? Ты одна осталась? Видимо так. Мы с Белой Леонидовой долго думали, работали над идеей. А потом столько работы навалилось, что я только сейчас освободилась. В створке лифты плавно закрылись, потому что кто-то этажами ниже нажал кнопку. «Извини», — улыбнулся Лев. «Я помешал тебе успеть заскочить в лифт». «Ничего, вызову снова». Я нажала на кнопку и поправила ремешок кожаной сумки на плече. В пальто становилось ужасно жарко. «Что-то случилось, раз вы здесь в такое позднее время?» Я оставил в кабинете свой iPad. Заехать за ним раньше времени не было. Удивительно. Снова не сдержалась я. Что именно? Вы и ваш iPad неразделимы. Улыбнулась я, не решаясь взглянуть на него. Я думала, он всегда с вами. Это так, ты права. Но а сегодня утром вся эта ситуация с бабушкой и ярким объявлением о новогодней корпоративной оргии сбила меня с толку. Улыбнулся он устало. Настолько, что я впервые забыл то, без чего не могу расслабиться. Не можете расслабиться? уточнила я. Без своего планшета? Представь себе. С полуулыбкой кивнул лев. Помимо проектов в нём хранится огромная коллекция того, что приносит мне не только визуальное удовольствие. Пока едет лифт, я успею забрать его и вернуться. Лев поспешил в свой кабинет. Пока я стояла и думала, о чём это он сейчас говорил? Коллекция, которая приносит не только визуальное удовольствие. Что за коллекция? Чего именно? Как раз вовремя, сказал он, вернувшись. Створки лифта как раз начали разъезжаться. Прошу, пропустил он меня, держа в руке планшет. Просторная в зеркалах кабина впервые показалась мне тесной коробкой. Лев зашёл следом и нажал кнопку первого этажа. Придумали что-нибудь? спросило она, перевшись о зеркальную стенку. Мы всё сделаем, заверила я и увела в взгляд какое-то уж больно тёплое пальто. Нам только нужно немного времени, и было бы неплохо получить подсказки. Какие? Например, нам не помешает знать границы дозволенного. Мы посмотрели друг на друга. Мои антенны махом активизировались. «Я имею в виду вашу бабушку, Матильду Львовну». «Я понял, Софи, что ты не о нас говоришь». Лев улыбнулся. «А я начала растекаться, как шоколад на солнце». «Сложный вопрос. Насколько я понял, моя бабушка очень хочет оказаться в непривычной для себя обстановке. Эти границы, разумеется, существуют. И если нарушить их, она может возмутиться». А если не дойти до них, она точно решит, что все вокруг стараются ей угодить в ущерб собственным интересам. Это ещё хуже, чем первое. Иными словами, ёлки из членов бабушка возмутится. Но если на традиционной ёлке не будет ни одной игрушки в виде половых органов. Олеф издевался надо мной. Его синие глаза смеялись. Выразительные губы с трудом сдерживали улыбку. Весело вам, да? вздохнула я с кривоулыбкой. Я знаю, что в случившемся есть и моя доля вины. Но это вовсе не значит, что сложившаяся ситуация нуждается в насмешках. Вашей бабушке 75 лет. А вы говорите нам организовать порнографическую вечеринку в честь Нового года. Для нас здесь мало весёлого. "Я так сказал", засмеялся Лев. "Порнографическую? Вы видели тот жуткий плакат?" «И ваша бабушка тоже». «Я понял». Кивнул он, и дверцы плавно разъехались на первом этаже. «Идеи у вас совсем нет». «Мы всё сделаем», — повторила я и уверенно покинула кабину. «В этом я не сомневаюсь. Ты на машине, Софи?» «Нет». «До моего дома не так далеко, так что я пешком». «Уже поздно». Я взглянула на часы. «Всего-то начало девятого». «Я тебя подвезу». Заодно и подумаем над элементами порнографического характера для новогоднего корпоратива, идея которого принадлежит тебе. Идея вовсе не принадлежит мне. Бабушка думает иначе. С издёвкой сказал Лёфа и кивнул мне следовать за ним. Странный выдался день. Впервые под конец рабочего дня я чувствовала себя паршиво. Впервые проехалась в лифте с боссом без других. Впервые позволила себе невинную шалость. И вот-вот собираюсь позволить мужчине моей мечты подвести меня к моему дому.